Глава 6. Веселый всеми всегда любимый пес Амур никогда так плохо себя не чувствовал. Какая жизнь была простая! Хозяева, любимая самочка, хозяйка. Коврик в ее комнате, где так сладко спалось. Другие псы, с которыми можно было помериться силами или просто поноситься. Шкодные кошки, за которыми было так славно гоняться. А на скотном дворе вообще всегда столько веселого, И глупые куры, и болтливые утки, и задиристые петухи, и важные коровы. Все весело и понятно. Что случилось? Куда делась старшая хозяйка? Как она могла исчезнуть, когда зубы крепко держали ее за заднюю лапу? Р -р -р. Молодая хозяйка чуть не застряла в этой страшной норе. Вся в крови была хозяйка, пришлось ее укусить, а то она не понимала опасность. Амуры всегда учили, что хозяев надо спасать любой ценой, даже если они сопротивляются. Теперь нижняя лапа у нее болит, привязала к ней ветки. Хозяйка кричала очень, когда себя лечила. А вокруг что творится? Где большая конура хозяев? Где все? Почему не чувствуются знакомые запахи? Почему запах беды? Рррр. Вообще не чувствуется запахи живых вокруг, только чем-то противным пахнет, незнакомым. В воздухе что-то летает, мешает дышать и лаять. Столько безобразия вокруг. Где экономка Ольга, которая так кричала, когда видела беспорядок? Кучи всякие валяются. Конечно, очень интересно полазить по этим кучам, но хозяйка болеет, спит. Ей больно. Амур знает, что такое больно. Нельзя бросать сейчас хозяйку. Только поесть надо, живот подвело. Мяско бы какое, и пить хочется. Хозяйка, наверное, тоже хочет есть. Надо поохотиться, пока хозяйка спит.